Арийская лавочница Они стояли у лавки фрау Диллер, привалившись к беленой стене. Во рту у Лизель Меммингер был леденец. В глаза ей светило солнце. Несмотря на все эти трудности, она еще была способна говорить и спорить. Очередной разговор Между руди и Лизель. Давай быстрее, свинюха, уже 10. Нет, только 8. У меня ещё 2. Тогда быстрее давай. Говорил тебе, надо взять нож и распилить пополам. Всё, уже 2. Ладно. На, и смотри, не проглоти. Что ли я похож на идиота? Короткое молчание. Вкуснятина, а? Спросишь тоже, свинюха. В конце августа и лета они нашли на земле Феник. Полнейший восторг. Он лежал наполовину втоптанный в грязь где-то на биль его маршруте. Основательно проживевшая монетка. О, смотри-ка! Руди метнулся к монете. Волнение так и жгло их, пока они бежали обратно к фрау Диллер, даже не задумываясь о том, что та самая нужная цена, возможно, больше, чем единственный феник. Они влетели в лавку, и замерли перед арийской лавочницей под её презрительным взглядом Я жду, сказала она. Волосы у неё были зачёсаны назад, а чёрное платье душило тело. Обрамлённая фотография фюрера вела наблюдение. Хайль Гитлер, повёл за собой Руди. Хайль Гитлер, ответила лавочница, вытягиваясь в струнку за прилавком. А ты? она уставилась на Лизель, которая проворно выдала ей Хайль Гитлер от себя. Руди немедленно добыл монетку из кармана и решительно выложил на прилавок. Посмотрел прямо в застеклённые очками глаза фрау-дилер и сказал: "Леденцовую смесь, пожалуйста". Фрау-дилер улыбнулась. Зубы пихались у неё во рту локтями, им не хватало места. И от её неожиданной доброты Руди и Лизель тоже улыбнулись. Но ненадолго. Фрау-дилер нагнулась, пошарила где-то И снова возникло перед ними. Вот, сказала она, выкидывая на прилавок одинокий леденец. Смешивайте сами. Выйдя, они развернули леденец и пробовали раскусить его надвое, но сахар был как стекло, слишком твёрдый даже для звериных клыков Руди. Так что пришлось сосать леденец по очереди, пока не кончился. 10 чмоков на Руди, 10 на Лизель. И зарта в рот. Вот это, объявил Руди за сосанием оскалев леденцовые зубы. Отличная жетуха. Элизельни стала возражать. К тому времени, как с леденцом покончили, губы у обоих стали преувеличенно красными, а по дороге домой они напоминали друг другу смотреть в оба, вдруг найдётся ещё одна монета. Естественно, ничего они не нашли. Никому не может так повести два раза в один год. не говоря уже в день. И всё равно они шли по Химельштрассе с красными зубами и языками и довольно глядели себе под ноги. Великолепный день, а фашистская Германия дивная страна.